пагубные зависимости. Единственное различие между наезженной колеёй и могилой глубина. Чарльз Гарфилд. Зависимость это подавление. Понимаете, что это значит? Это значит, что она давит на вас и запихивает в тесные рамки. Рамта. Возьмём один из наркотиков, вызывающих наибольшее привыкание героин и посмотрим, как зависимость действует внутри клеток тела. После введения в кровь героин контактирует с пятнами рецепторами клеток. Эти рецепторы биологически предназначены для стыковки с эндорфинами, нейропептидами, которые вырабатываются гипоталамусом. Вместо того, чтобы получать эндорфины, клетка получает героин и постепенно привыкает к нему. Теперь давайте прокрутим тот же сценарий применительно к эмоциям. Эмоции способствуют выработке нейропептидов или молекул эмоций МЭ, контактирующих с рецепторами клетки. При регулярном переживании какой-то эмоции происходит то же самое, что и при периодическом и постоянном введении героина. Опятные рецепторы тела ждут, даже жаждут поступление этого специфического пептида. Ваш организм подсаживается на данную эмоцию. Неприятно, да? Вам хочется думать, что вы не восприимчивы к подобным вещам. Вы наверняка видели и наркоманов, и алкоголиков, и заедлых курильщиков с жёлтыми пальцами и чёрными лёгкими и думали: со мной такого не будет. Лучше подумайте вот о чём. Вы такой же Отвратительно, но это многое объясняет. Посмотрите, не свойственно ли вам или вашему образу жизни что-либо из этого списка? Деструктивные эмоциональные состояния. Многократно повторяющиеся одни и те же проблемные ситуации. Неспособность измениться. Ощущение неспособности создать что-то новое. Глубинная тяга к некоторым эмоциональным реакциям. Внутренние голоса призывающие: "Я хочу, дай мне, дай мне". Вы обещаете, что больше никогда в жизни не сделаете ничего подобного, но уже через 3 часа делаете это снова. Для тех, кто переживал нечто подобное, эта глава станет сеансом шоковой терапии. А вообще, она предназначена всем, в чьих венах по организму разносятся нейропептиды, то есть каждому из нас. Гуманоид организм, обладающий самосознанием и привычкой к самоодурманиванию. Если человек принимает героин, рецепторы, предназначенные для взаимодействия с эндорфинами, стыкуются с молекулами героина. И чем больше дозы наркотика человек принимает, тем меньше организм производит эндорфинов, внутренних естественных аналогов героина. Затем эти рецепторы становятся менее чувствительными, и их количество уменьшается. Нервная система теряет способность функционировать нормально. Согласно данным последних исследований, у людей, имеющих любые нездоровые пристрастия, воспроизводство мозговых клеток снижается. У них остаётся очень мало клеток для того, чтобы они могли испытывать радость. Кроме того, Аня остаётся в плену старых стереотипов мышления, пережёвывают одни и те же мысли и не способны думать ни о чём новом. Кенда Сперт, доктор философии. В ходе своего исследования доктор Перт выяснила, что у нас есть рецепторы, настроенные на соединение исключительно с молекулами марихуаны. Но зачем они нам? Тело производит различные химические вещества, дающие такое же состояние, что и марихуана. То же самое можно сказать и про любой другой наркотик, к которому человек может пристраститься. Внутри тела производятся химические вещества, аналогичные наркотикам, и есть соответствующие рецепторы для их усвоения клетками. Доктор Перт объясняет: "В организме человека есть рецепторы, воспринимающие марихуану. И есть естественные аналоги марихуаны, которые называют эндоканнабиноидами. Каждый раз, когда люди затягиваются сигаретой с марихуаной, экзогенная марихуана связывается с рецепторами, предназначенными для тонкой внутренней настройки организма. Экзогенные химические вещества не вырабатываются организмом и попадают в тело извне. Эндогенные вещества вырабатываются самим организмом а не внутренние по своему происхождению. То есть экзогенные наркотики запускают ту же систему, которая осуществляет эндогенное физиологическое саморегулирование. В нем активно участвуют молекулы эмоций. Сейчас собрано достаточно данных, позволяющих предположить, что никакой препарат, воздействующий на психику, не может работать, Если у него нет привязки к внутреннему рецептору, предназначенному для работы с эндогенным химическим веществом. Другими словами, любой внешний наркотик, способный работать в теле, имеет внутренний аналог. Именно поэтому тело признаёт его, реагирует на него и привыкает к нему. Итак, внешние препараты используют внутренние рецепторы, предназначенные для внутренних химических веществ. Из главы Мозг 101 мы узнали, как эмоции и воспоминания об эмоциональных переживаниях кодируются в нейросетях и как эти нейросети связаны с гипоталамусом. Этот механизм делает нас самоодурманивающимися наркоманами. Всё, что надо сделать, возбудить нужную сеть, и нужные вещества поступят в кровоток. Как говорит Рамта, зависимость это кайф химической природы, распространяющийся по телу при помощи множества различных желёз. Возьмём, например, сексуальную фантазию. Мужчине для того, чтобы у него наступила эрекция, достаточно одного сексуального воображения. Другими словами, для того, чтобы он сексуально возбудился, хватает того, чтобы в мозгу возникла определённая мысль эмоциональные пристрастия. Их у меня нет. Ладно, ладно, есть кое-что. Ну, например, неуверенность в себе, напряженность, беспокойство, самодовольство, неконтролируемый гнев, желание обладать властью над людьми, страх. О стрессе я уже говорил. Марк. Для многих это самый наглядный пример того, Как сосредоточенность на определённой мысли приводит к выработке соответствующих нейропептидов. Есть и много других примеров. Воспоминание о победе в школьных соревнованиях, о первой влюблённости или о тех случаях, когда вы добивались крупного делового успеха или вас осияла блестящая идея. Во всех этих случаях в лобной доле удерживается некая мысль. Анна активизирует соответствующую нейросеть, а та посылает сигнал нашей внутренней фармацевтической фабрике. Подразумевает ли это, что каждый раз, когда человек задействует этот механизм, мы можем назвать его наркоманом? Можно ли говорить, что человек алкоголик, если иногда он позволяет себе глоток вина? Конечно, нет. Если раз в году вы вспоминаете нечто приятное из своей жизни, Это независимость. Но если вы воспроизводите этот процесс ежедневно, тогда что? Это зависимость, которая к хорошему не ведёт. Биологические эффекты. Все знают, что пагубная зависимость оказывает серьёзное и долгосрочное разрушающее воздействие на организм. Когда был открыт механизм взаимодействия пептидов и рецепторов, то биологический алгоритм деструктивного влияния нездоровой зависимости, по мнению доктора Перт, стал предельно ясен. Если рецептор, предназначенный для взаимодействия с определённым внутренним веществом, очень долго с высокой интенсивностью бомбардируется извне, он буквально сжимается. Постепенно таких рецепторов становится меньше, и их чувствительность снижается по этому то же самое количество экзогенного психоактивного или внутреннего вещества вызывает гораздо менее интенсивную реакцию, чем обычно. Лучший пример здесь наркотическое привыкание. Все мы знаем, что наркоман со временем должен принимать всё большие и большие дозы наркотиков, чтобы получить желаемый эффект. Зависимости имеет каждый. Люди зависимы потому, что им ничем заменить предмет болезненного пристрастия. У них нет чего-то ещё кроме этого предмета, ради чего стоит вставать по утрам с постели и жить. Человек мечтающий о власти каждое утро просыпается и делает всё возможное, чтобы властью обладать. Ему нужно управлять людьми, раздавать всем приказы, давить, заставлять. Тогда он чувствует себя значимым, ему хорошо. В ином случае он себя теряет. Чтобы ощущать собственную значимость, ему нужны эмоции. Рамта. То же самое происходит и в случае эмоциональной зависимости. Искатели острых ощущений со временем совершают все более опасные прыжки с парашютом, чтобы добиться адреналинового кайфа. Сексоголики ищут все более изощренного сексуального опыта. Политические деятели стремятся занять всё более высокие посты не из желания служить людям, а ради обладания большей властью. Если вы будете обращать внимание на подобные сценарии в жизни известных людей или, что ещё важнее, в собственной жизни, то найдёте массу ярких примеров. А между тем бедные и маленькие клетки голодают. Постоянный переизбыток нейропептидов необходимых для создания желаемого эмоционального состояния приводит к тому, что в мозгу создаются целые участки с низкочувствительными рецепторами. Теперь при нормальном эмоциональном рационе клетки усваивают намного меньше питательных веществ. Они больше не получают хорошо сбалансированного питания, как было тогда, когда они функционировали нормально. Поэтому они голодают и требуют всё более ярких переживаний. Чем сильнее испытывает человек желаемую эмоцию, тем лучше будут чувствовать себя клетки. Именно этим объясняется поведение парня, который вечером выходит из дома и ищет, кому бы дать в морду. Он не сердит, не разгневан. Он просто собирается накормить свои маленькие нервные клеточки. А эти дружки умеют быть чрезвычайно требовательными, когда им что-нибудь нужно. Вы никогда не слышали в голове тихий, но очень настойчивый голосок: "Я голоден" или "Я пить хочу". Задайтесь вопросом: кто это говорит? Рамта говорит, что вы слышите коллективный голос ваших клеток. Они требуют: "Накорми меня". И если вы считаете нужную им эмоцию социально или нравственно неприемлемой, вы не услышите голос: "Пойди и выставь кого-нибудь дураком, чтобы почувствовать своё интеллектуальное превосходство". Скорее это будет неясная тяга, заставляющая вас бессознательно создать ситуацию, в которой всё что нужно случится как бы ни взначай. В те периоды, когда мы не испытываем эмоций, Эти голоса становятся громче. Клетки посылают нервные импульсы в мозг. Они голодны, тело голодает, ему не хватает химических веществ, от которых оно теперь зависит. И надо отметить, что эти химические вещества мощнейшие носители информации. Джоди Спенза. Эмоциональная зависимость отлично объясняет, почему кто-то постоянно ссорится с другими людьми или выстраивает неблагоприятные отношения или попадает в одни и те же затруднительные положения. Другими словами, эмоциональная зависимость причина того, почему человек создаёт для себя некую специфическую реальность, даже если и говорит: "Я бы никогда такого не сделал". Единственный способ избавиться от подобных неприятностей состоит в том, чтобы признать Я действительно наступаю на одни и те же грабли снова и снова. Скорее всего, я зависим от этого. У очень многих всё, что они создают в жизни, основано на деструктивных эмоциональных пристрастиях. Типичный пример подобного поведения когда с человеком постоянно случается что-то плохое психология жертвы. В вашей жизни произошла беда. Вы кому-то рассказали об этом? Люди посочувствовали вам, разделили с вами вашу беду и помогли уладить проблему. Облегчение. Эй, всё не так плохо, думаете вы. Посмотрим. Нельзя ли всё это при случае повторить? И вы ведёте себя так, что люди начинают о вас заботиться. Они дают вам денег, поддерживают вас эмоционально, сочувствуют и выслушивают, когда вам нужно. Но у отношений жертва-спаситель есть определённый срок жизни. Каждому спасителю хочется чувствовать себя особенным, как и жертве. Так что как только утихает первый порыв, он обычно уходит, чтобы заняться своими делами. Если они оба не изменятся, то будут вновь и вновь проявлять свои нездоровые эмоциональные привычки с новыми людьми. И вы как жертва будете постоянно жаловаться. Со мной всегда происходит что-то ужасное. Хотя по сути это звучит так. Я постоянно создаю ситуации, которые позволяют мне получать сочувствие и поддержку людей. Доктор Джоди Спенза красноречиво говорит об этом так. Я определяю зависимость очень просто. Это когда вы не можете остановиться. Если вы не можете управлять своим эмоциональным состоянием, Значит, это уже нездоровая пристрастие. Анонимный эмоциоголик. В некотором роде у нас получилась мрачная картина. Я зависим, вы зависимы. Так давайте тогда соберёмся и вместе обсудим наши зависимости. На самом деле, это звучит не так уж плохо. К тому же, именно так мы обычно и делаем. Мы излучаем частоты, определённые нашими чувствами. И таким образом притягиваем к себе людей с теми же эмоциональными предпочтениями. Как говорит Рамта: "Мы любим тех, кто желает разделять наши эмоциональные потребности, наши чувства". Доктор Дипенза описывает это так: "Человек старается уничтожить зависимость от всех этих связей, но оказывается в очень неудобном положении. Он ищет свидетельства того, что всё делает правильно, но вокруг себя видит только тех людей, с которыми у него эти самые связи и установлены. Да, картина, конечно, мрачноватая, потому что избавиться от зависимости довольно трудно. Поэтому она и называется зависимостью. Эмоции становятся нездоровыми пристрастиями из-за того, что мы постоянно воспроизводим первоначальный позитивный опыт. Первый опыт секса, сострадания или обладания властью независимость. Опыт становится зависимостью тогда, когда мы ищем его снова и снова и повторяем многократно. Рамта говорит: "Что вы скажете о людях, впавших в зависимость от секса, героина, марихуаны? Они постоянно стремятся возбудить центр удовольствия в мозгу. Но мозг предназначен не для этого" а люди упорно создают в нём насильственный опыт, бомбардируя его одними и теми же химическими веществами, вызывая одно и то же чувство. А для чего предназначен мозг? Создавать новую мечту, новую реальность, а затем воплощать их в действительности, в новом опыте и переживать непостижимое мгновение эмоционального взлёта, момент рождения нового чувства. Звучит великолепно. Новые эмоции, новые высоты. Но почему же тогда так трудно избавиться от пагубной привычки? Вы не поможете наркоману избавиться от зависимости, если даёте ему всё, что он хочет, лишь бы он больше не просил. В страдании отказа от наркотика человек признаёт свой опыт и обретает мудрость. Добавьте к этому совершенно новое самоосмысление, которая вообще говоря, означает обретение новых знаний. А из знаний, словно из кирпичиков, мы строим новые голограммы и творим новую реальность. Арамта привязались к чувству. Наука теперь знает, что гипоталамус вырабатывает нейропептиды и что эти психоактивные вещества чрезвычайно сильно действующие, Учёные вживляли подобным животным электроды в те участки мозга, которые отвечали за создание нейропептидов. Затем научили животных нажимать на рычажок, который включал подачу электрических импульсов в электроды. Тем самым стимулировалась выработка нейропептидов. Животные непрестанно жали и жали на рычажок и больше не заботились об удовлетворении голода, сексуального желания, жажды потребности во сне. В конце концов они оказались на грани физического истощения и погибли. То же самое творит с человеком и сильный стресс. Мы становимся настолько зависимыми от стрессовых ситуаций в жизни, что не можем бросить работу, хотя она лишает нас покоя и здоровья. Мы не можем разорвать отношения, хотя они нас больше не удовлетворяют. Мы не можем сделать правильный выбор, потому что накатанный цикл стимул-реакция приводит к выработке химических веществ, притупляющих нашу способность делать выбор. И тогда мы ничем не отличаемся от собаки, способность выбирать у которой невелика из-за того, что лобная доля коры головного мозга у неё сравнительно мала. Джоди Спенза А мы всё ещё спрашиваем, как преодолеть пагубную зависимость. Возможно, самая успешная программа по борьбе с болезненным пристрастием это анонимные алкоголики, АА. Миллионы людей избавились от алкогольной зависимости однажды и навсегда при помощи этой программы, которая состоит из 12 шагов. Не имеет смысла излагать её здесь, поскольку она широко известна. И информацию о ней вы можете найти во многих изданиях и в интернете. Однако мы хотим обратить ваше внимание на один из принципов АА. Алкоголику предлагается неоднократно констатировать: "Да, я алкоголик". И хотя в начале ему действительно необходимо это принять, чтобы осознать, что есть проблема, и она требует разрешения. Противоречие здесь в том, что он прочно связывает себя с негативным образом. Факт зависимости признан, но сама она не отпущена. Человек непрерывно отождествляет себя с тем, от чего как раз старается избавиться. В конечном счёте это лишает его возможности полной и окончательной трансформации. А ведь именно ради этого мы пребываем в мире. Эмоции которым мы отдавали предпочтение столь долго, больше не кормят клетки, и клетки начинают жаловаться. Если мы упорно стараемся не обращать на это внимания, то уничтожаем устоявшуюся схему эмоциональной голот-реакция. Ведь мы не отвечаем на хор жалобных голосков, звучащий у нас в голове. Одновременно мы разрушаем и химическую зависимость Клетки приучаются существовать без привычного поступления определенных химических веществ. В конце концов, они полностью избавляются от этой зависимости и в момент деления очищают рецепторы, отвечающие за прежние эмоциональные пристрастия. Они становятся гармоничными, а тело испытывает радость. Джо Диспенза. Для чего мы здесь? О-о-о. Мы опять возвращаемся к великим вопросам. О чём их величие? В том, что на них нельзя дать простые ответы, или в том, что на них не просто ответить, или в том, что они кажутся великими. А может быть, они впечатляюще звучат на вечеринке, и поэтому вам легко удаётся с их помощью создать достойный собственный имидж? Нет. Их величие в том, что ответы на них избавляют нас от страшного беспорядка, что царит в наших головах. Мы здесь для того, чтобы быть творцами. Мы здесь для того, чтобы пропитать пространство идеями и мыслями. Мы здесь для того, чтобы сделать эту жизнь осмысленной. Рамта. Наша цель пребывания в этом мире состоит в том, чтобы развить дар намерение и научиться творить эффективно. Уильям Тиллер, доктор философии. Мы здесь для того, чтобы изменить себя. Мы здесь для того, чтобы исследовать пределы творчества. Мы здесь для того, чтобы сделать неизвестное известным. Майсел Ледвит. Главная цель этой игры в следующем. Мы химически готовим свой организм посредством мысли к получению некоего опыта. Однако, если мы химически готовим организм посредством одних и тех же мыслей и к одному и тому же опыту, мы никогда не сдвинемся с места. Джоди Спенза. Созидание, эволюция, творчество, волшебство всё это нам присуще. Мы творцы, и действительно создаём свой жизненный опыт, свою новую реальность. Мы обладаем такой способностью, И всё это указывает на то, для чего мы здесь. Для того, чтобы использовать данные нам возможности или всё потерять. Если мы здесь для того, чтобы, как говорит доктор Ледвит, сделать неизвестное известным, мы должны идти навстречу переживанию того, что никогда не испытывали прежде. И тогда на смену обыденной повседневности приходит совершенно новая жизнь. От 60 до 80% преступлений связаны с наркотической зависимостью. Вы только подумайте, какие перед нами открываются возможности преображения, не только на личном, но и на социальном уровне. Пагубные зависимости растворяются в потоке новых ощущений, впечатлений, эмоций. Если мы здесь ради творческих перемен, эволюции, творения новой жизни, Наши новые чувства будут настолько яркими, полными и вдохновляющими, что старые покажутся нам похожими на старый школьный учебник. Когда-то он был важен и нужен, но теперь позабыт и пылится в дальнем углу книжной полки. Доктор Перт уверена, подобная трансформация возможна, и недавние открытия в биологии это подтверждают. Результаты исследований показывают, Люди или подопытные животные, например, крысы, пристрастившиеся к наркотику никотин, алкоголь, кокаин, героин, имеют нечто общее. У них блокировано развитие новых клеток мозга. Но если они прекращают принимать наркотики, блокировка снимается, а образование и рост новых клеток возобновляются. Доктор Перт говорит: можно полностью выздороветь, можно решить жить по-новому, создать новое видение мира, новый мозг. Возможность перезагрузки, рестарта существует для каждого из тех, кто отягощён какой-либо зависимостью всегда. Подводит итог Рамта. Мы должны стремиться к знаниям, не создавая зависимостей. Если нам это удаётся, Мы рано или поздно с помощью этих знаний преобразуем реальность. Тогда наши тела получат новый опыт, новую химию, новые голограммы, новые идеи. И всё это далеко превзойдёт наши самые смелые ожидания. Подумайте об этом. Почему некоторым людям приятно чувствовать себя плохо? Назовите некоторые из своих эмоциональных пристрастий. Хорошо. А какая зависимость не попала в список? Составьте список пристрастий наиболее близких вам людей. Каким образом вы определяете их эмоциональные зависимости? Любая ли привычка, пристрастие, зависимость, зло? Главная цель – получить удовольствие и избежать боли. Именно это движет человеческой эволюцией. Кэндас Перт, доктор философии.